И обижаться на жизнь. Чаще всего жизнь подает нам новые шансы под видом неприятностей. Вот еще пример. Молодой человек в неновом, но добротном пальто ехал в метро на свидание к своей любовнице Марине. Звали молодого человека Алексей. И в голове у него блуждали невеселые мысли. Именно сегодня он решил поставить точку в почти трехлетнем романе с Мариной. Алексей устал. Устал встречаться тайком, Устал притворяться на работе, что кроме служебных дел его и Марину ничего не связывает. Сегодня он поставит вопрос ребром. Пусть уходит от мужа, он у нее известный банкир, а если нет все, хватит. Больше к ней ни ногой. Надежная бронированная дверь распахнулась, и Алексей увидел Марину. Она стояла на пороге квартиры, одетая в легкий короткий халатик живолоссе обворожительная проходи, котик, произнесла она своим чуть хрипловатым голосом. Я приготовлю кофе. Марина ушла на кухню. А Алексей пройдя длинным коридором, оказался в большой комнате, служившей в этом богатом доме столовой. Он сел на мягкий диван и закурил. Квартира, в которой Марина жила со своим мужем Василием, была огромной. Алексей бывал здесь не раз, но сколько именно комнат пять или семь, точно сказать не мог. В квартире была даже темная комната, там Марина хранила свои бесчисленные наряды. Котик донеслось из кухни. У нас с тобой уйма времени. Васька уехал к свекрови и до завтра его не будет. Нет, думал Алексей с ненавистью, разглядывая антикварную мебель. Она никогда не бросит всю эту роскошь. Сейчас она принесет кофе, и я ей скажу все. До свидания. «Прошу, мой, господин, весело произнесла Марина, сгибаясь в поклоне и ставя кофейную чашку на столик. Алексей сделал маленький глоток. Марина поджав стройные ноги, села на диван рядом с ним и попыталась взъерошить его густые черные волосы. Алексей слегка отстранился. Не надо, Марина. А в чем дело, котик?» Марина. Начал он. Ты должна решить. Но закончить начатую фразу Алексей не успел, в прихожей раздался звонок. Кто это? Марина удивленно подняла брови. Пей кофе. А я тихонько посмотрю, кого это черти принесли. Через секунду она вернулась. В гардероб муж вернулся. Чуть не пролив на себя кофе, Алексей бросился в спальню. Там была дверь в гардероб. Он вбежал в темную душную комнату, и на него тут же посыпались шубы и платья. "Сиди тихо", прошептала Марина и плотно прикрыла дверь. Алексей прислонился к стене и начал прислушиваться. Пространство за дверью наполнилось голосами. "Мариночка", бубнил густой мужской бас. "А мы тут с мамой решили приехать пораньше. Мы с ней завтра идем в театр". "Я очень рада", услышал Алексей голос Марины. Наконец-то вы к нам выбрались а то сидите там на даче одна в глуши не ври милочка отвечал ей скрипучий старушечий голос ничего ты не рада но придется меня потерпеть Алексей не знал сколько времени он уже сидит в гардеробе казалось что прошла целая вечность страшно, хотелось спать. Ему виделись водопады, океаны, реки, вкусной холодной воды. Вдруг с тихим скрипом открылась дверь. и Алексею в глаза ударил лучик света. Алёш, ты живой? услышал он. Алексей осторожно выглянул из-за роскошного костюма от Шанель. Я пить хочу, злобно прошепял он. Я есть хочу и хочу к тебе домой. Я принесу Лёшей кнут попозже, а вот домой ты сможешь уйти только завтра вечером, когда мы уедем в театр. Как завтра вечером? в ужасе переспросил Алексей. Я ведь здесь умру. Не умрешь. Потерпи. Всего часов двадцать. Завтра я тебе оставлю ключи на полочке, и ты сможешь уйти. Дверь за Мариной закрылась, и он опять погрузился в темноту. Через пару часов Марина принесла попить и поесть, литровую бутылку пепси и тарелку копченых куриных ножек. "Как собаки", злобно прошептал он. Но Марина уже прикрыла дверь. Положенный Алексей свернулся калачиком и заснул. Сколько он проспал, трудно сказать. Разбудили его голоса за дверью. "Сюда", услышал он голос Василия. "Здесь нам никто не помешает. Марина и мать уехали по магазинам, будут только к вечеру". За дверью послышалась какая-то возня, и вдруг Алексей различил незнакомый женский голос. «Вася!» произнесла женщина Я должна тебе кое-что сказать Потом прокричал Васин Баск Все потом Нет сейчас упрямо твердил женский голос Мне надоели эти наши свидания тайком Я хочу, чтобы ты определился, выбирай или я, или твоя жена Вот это да развесился Алексей Пока жена по магазинам, мужик не промах. Ну что ты, детка, — продолжал басить Василий. Я к тебе хорошо отношусь. Ну хорошо, хорошо, хотя не понимаю, к чему эта спешка. Ты хочешь, чтобы я выбрал? Я выбираю, выбираю. В прихожей зазвенел звонок. Это жена. Жена, быстро в гардероб. Алексей едва успел отпрыгнуть в дальний угол. На секунду комнатка осветилась, и Алексей увидел в дверном проеме женский силуэт. Потом опять стало темно. Алексей, стараясь не дышать, стоял за платьями. Женщина была совсем рядом, он слышал ее дыхание, вдыхал аромат приятных духов. Он неловко повернулся, и женщина вскрикнула: "Да кто?" "Алексей, отодвинул вешалку с платьем. — Только не пугайтесь, я Алексей. и нахожусь здесь под той же причиной, что и вы. Я был в гостях у жены вашего Он замялся, подыскивая слово, у жены вашего друга. И мне пришлось спрятаться. — как? Стащить твы? И Марина Вот это да, настоящий анекдот. Женщина не выдержала и чуть всхлипывая, начала смеяться. У меня осталось немного курицы, хотите? предложил Алексей. Хочу, сказала она. Очень хочу. Он отыскал в темноте тарелку и бутылку с водой. Незнакомка закусывала и рассказывала о себе. Ее звали Светланой. Три года назад ее скромную служащую банка угара влюбиться своего женатого шефа. Они начали тайно встречаться, и сегодня она решила поставить точку. Они не заметили, как в разговорах пролетело время. Вдруг дверь в гардероб приоткрылась и голос Марины шепотом произнес "Лёша, мы уходим, ключи на полочке, пока". Для подстраховки Света и Алексей решили немного подождать. Вскоре дверь снова открылась. "Светка, минут через десять выходи". Тихо пробасил Василий: "Ключи я оставил под зеркалом". Мне пришлось вернуться, встретимся на работе, извини, я не могу ждать. Отсидев для верности еще какое-то время, Алексей и Света покинули убежище. Они шли по улице и ничего не боялись. Морозила. Подойдя к набережной, они не сговариваясь достали одинаковые ключи и перегнувшись через перила, одновременно разжали пальцы. Счастливого окончания истории не ждите. Она вряд ли окончится счастливо для них обоих. Опыт они получили серьезный, но как они им распорядятся, жизнь покажет. А пока у них эйфория освобождения, счастье внутренней раскрепощенности и радость встреч. Пожелаем им счастья. Глава 4. Раз взялся то живи. Проблемы нужные можно решить. Знаете ли вы украинскую ночь? С чувством начал Оська. Нет-нет, закричал зал. Не знаем, просим, просим. Нет. Вы не знаете украинской ночи, продолжал смущенный Оська. Ясно, не знаем, согласились матери. Однако откуда нам знать? Какое наше воспитание было? Лев Косиль, кондуит и швамбраня. Условием нормальной, полноценной жизни является не только способность управлять ситуацией но и умение справляться с непредвиденной и неприятной проблемой, особенно с такой, которая возникла неожиданно и несправедливо. Она ест вас поедом, не даёт покоя, вызывает тревогу и страх, что её не удаётся разрешить. Нерешённые проблемы так плотно расположились на территории нашей жизни, что порой заменяют нам собственную жизнь. Утро начинается кто сегодня заберёт ребёнка из детского сада? Цепочка вечных вопросов не прерывается: по дороге на работу, пора поменять водительское удостоверение, на работе нужно поговорить с начальником, к вечеру разболелась спина, которая не дает покоя уже год. Неприятный звонок, визит к врачу, поход за справкой в ЖЭК, оформление документа, тяжелый разговор поиск новой работы. Все, что хотите. Решение откладывается на понедельник, на отпуск, на хорошее самочувствие. Понедельник сменяется уже пятый раз, отпуск позади, а проблемы остаются, нервируют как капающий кран и не дают спать. Даже наступившее счастье такое долгожданное, такое сладкое будет горчить. Именно В этот момент срабатывает мина замедленного действия нерешенная проблема. Убежать от нее, но она ваша, И она бегает вместе с вами, сидя в голове. Вы пытаетесь превратить все это в шутку? Тяжелый разговор с человеком, с которым решили расстаться, переводится в другую плоскость, милый. Вы так долго вместе, пора разойтись в разные стороны за новыми впечатлениями, но долгие и серьёзные отношения требуют и серьёзного решения. Вариант облекчённый юмором не срабатывает, проблема не уйдёт из жизни, милый решит, что вы ещё не готовы, говорить серьёзно. Позитивно настроиться. Вам нужно пойти в паспортный стол своего района и прописаться. Вы знаете, что эта процедура утомительна, нужно собирать справки, долго стоять в очереди. Что в этой ситуации можно найти хорошего? Познакомиться с людьми, проверить на них свое обаяние, найти подругу по интересам в восемь дней, довязать, дочитать, написать. Но малейшее отступление от вашего позитивного настроя В очереди будут одни унылые мужчины, и настроение опять скатится вниз. Проблема останется. Положиться на судьбу изредка это срабатывает. Мало шансов на то, что паспортистка принесет вам вечером заполненные бумаги. Может быть, у мужа двоюродной сестры Подруга вдруг и окажется знакомой вашей по но кто знает? Проблемы могут быть унизительными и могут быть побудительными. Есть люди, у которых нет проблем. Они называют их задачами. Задача в одно действие, справка в бассейн. И два действия: выбор автошколы недалеко от дома и с удобным графиком. Очень правильная задача выбор места получения образования. Это задача побудительная, но другие люди называют её унизительной, так как они видят в ней проблему выбора. Решить навсегда проблему нельзя. Она всегда может повториться. К этому нужно быть готовым и знать, что это не причина для депрессии. Проблемы данность жизни, стресс или азарт кому как. Почему бы не воспринять жизнь как лук, на котором есть кочки, ямки, горки проблем, а не как лабиринт, в котором за каждым поворотом ждет проблема, которая стукнет по голове едва только завернешь за угол? Заверни! и ты убедишься, что там тот же лук с кочками и ямками, который ты уже видел не раз. Решая проблему, мы движемся к комфорту. Правда, часто у нас складываются нереальные представления о результате. Нам кажется, что титанические усилия Перевернут жизнь к лучшему. Надо реально представлять размеры побед, чтобы адекватно оценить и порадоваться успеху, а не упасть без сил перед новой задачей. Препятствия на пути к комфорту не должны быть унизительной данью. Это сама жизнь побуждает нас к новым действиям и дорогам. Судьба, любовь, Встречи поджидают на этих дорогах. Жизнь, создавая проблему, специально подбрасывает вам новую карту маршрутов. Если человек освободиться от всех проблем, он умрет. Если у вас нет проблем, пощупайте пульс. Их наличие в жизни нормально. Решать их надо азартно. Однако это не так просто. Не каждый согласится расстаться с привычной маской мученика, а мученик приспосабливается к хмурым мыслям, экономит энергию, откладывает жир в запасы и укладывает кожу на лбу и подбородки в складки. Мы редко в повседневной жизни прибегаем к готовым рецептам Постоянно ищем отговорку, используем любую лазельку сознания, чтобы сказать себе: "Мой ворох проблем нужно разгребать индивидуально". Стратегии, которые помогут преодолеть запущенную ситуацию. Существуют приемы самоорганизации вполне простые, если не осложнять их отговорками. Во-первых, Оцените степень важности проблемы. Посидите, поразмышляйте, насколько вам нужен и важен именно этот результат. Отговорка. Сегодня парик